Умирая, томлюсь о бессмертии. Низко облако пыльной мглы, Пусть хоть голые красные черти, Пусть хоть чан зловонной смолы. Приползайте ко мне, лукавьте, Угрозы из ветхих книг. Только память вы мне оставьте, Только память в последний миг. Чтоб в томительной веренице Не чужим показался ты, Я готова платить старицей За улыбки. Из-за мечты смертный час, наклонясь, Напоит прозрачную сулимой, А люди придут, зароют мое тело и голос мой. 1912